и мы побежали дальше, навстречу еле видимым в утреннем тумане немецким ракетам. Мы все еще надеемся проскочить в большие леса, неохваченные блокадой. Это устремление сотен людей к выходу, который уже закрылся или вот-вот перекроется, было также бегом от того, но и навстречу тому, что случилось возле копен кустов лозняка, и как бы все еще продолжалось. Как только мы остановимся, снова произойдет, вернется это. Но куда уйдешь, убежишь, если впереди нас поджидают такие же каратели, как и те четверо уцелевших, которых мы гоним с собой. Рама уже зависла над нами. То поднимается, то падает ниже. Редкие кустики не могут нас спрятать. Мы снова под следящим сверху взглядом и уже чувствуем, точно тени видим, как впереди, куда мы бежим, передвигаются немецкие батальоны, перемещаются засады, поджидая нас. Кончилась под ногами вода, потом черная, как деготь, старая подсыхающая грязь, и, наконец, мы на сухом, но удивительно сухом торфянике. Тут будто и дождя не было, только побрызгало немного, как бы ради солнечного блеска, до воскового и пряного запаха торфа и багульник. Не осталось сил отмахиваться от короткозадых кусачих слепней. Зато нет уже полезских комариных туч. Солнце смахнуло их, хотя еще и прохладно, утро. Лежишь на земле, распластавшись, и всем телом ощущаешь, какая она мягкая, легкая, вся из трав и запахов. Высокие высохшие кочки купины вкусные и завущат, темнеют поздними ягодами, крупными синими буйками. Люди так вымотались, что лишь смотрят на ягоды, облизывая пересохшие губы, нехотя переговариваются. Голова от этих буяков болит, если много. Ну-ка, подай. Спешу. Но уже пристраиваются к аппетитным купинам, словно к столу подходят, подползают, а иной, как бревно, подкатится. И так ему хорошо, и даже не надо вставать. Вот уже разобраны, расхватаны самые роскошные купины. Из сумок галеты немецкие достают. А в воде говорят, а чайку не хочешь? Надо было хлебать, не зевать, когда по борду было. Ягодами угощают раненых, которые в состоянии есть. Их много, слишком много раненых. Некоторые без сознания бредят, вскрикивают, а те, у кого глаза открыты, смотрят в низкое небо, где назойливо ищущий гудит рама. Раненые знают, куда. Навстречу каким боям мы несем их беспомощных, полностью зависящих от рук, от ног, от смелости и слабости других. Среди них и Шардыка, наш командир. Когда отряд вырвался из блокады, его перерезала по поясу пулеметной очереди. Но он все еще живой, хотя и без сознания. Несколько раз я видел, подходили к его носилкам косачи Костя на штаба, сопровождаемый подвижным кругленьким Филипповым. Отрядный медик виновато называет какие-то лекарства, уколы, которые необходимы и которых у него нет. На землю не садится, не отдыхает, кажется, один переход. Огромный, в негнущемся брезентовом плаще, стоит над носилками, на которых тяжело дышит мертвенно-бледный его племянник. Переход смотрит на раненого, со странным каким-то отрешенным удивлением. Что-то очень тревожащее в его позе вот-вот сделает человек неожиданное и страшное. Возле ног его, над бредящим молодым переходом, сидит девочка, рот ее набит ягодами, измазан, на щеках слезы. Она снова плачет, девочка из переходов. В карателях уцелевших что-то изменилось. Они сидят плотной кучкой, опустив глаза, умоляющие что-то в их позах, в этих обиженно опущенных взглядах. Их дисциплинированность, их смиренность не оценили партизаны, в этом они уже убедились. Но они, несмотря ни на что, останутся такими же, нам в укор. Может, и не это у них в головах было, но позы, выражения были такие, и теперь они не сторонились друг друга. Двое немцев и двое ненемцев. Может, потому что их осталось мало. Но все-таки странно, что случившееся возле куста не развело их окончательно, а как бы даже наново сблизило. Уже подрядно, повзводно отделив людей, у которых руки связаны ранеными, а не особняком позади, мы движемся по высохшему болоту, готовые сразу развернуться к бою старые заросшие желто бурые сокой канавы кучи барханой слежавшиеся торфяной крошки ржаво черные лишь кое где покрытые травяной зеленью конца этому нет до войны тут торф заготавливали земля пружинит под ногами ощущение будто по подвесному мосту идешь не сантиметры а метры торфа в глубину Молодой партизан в переходах не побывал, Глаза не болят, не слезятся, как у меня. Вдруг подпрыгнул, как укушенный, И опнул на землю коленами. Как матрац, братки-белорусы! На него смотрят одни с удивлением, Другие с неодобрением. На человека, которому еще охота поиграть. Рассуждают. Сюда огонек, полгода тлеть будет. Там уже горит, видите? Над далекими торфяными буртами висит нежный голубой дымок, мягко растворяющийся в низком сором небе. Мы увидели людей. Сначала детишек, бегающих среди торфяных барханов. Совсем близко перед нами, из-за черно-зеленой торфяной кучи, вышла босоногая женщина, прошла несколько шагов, но вдруг заметила нас и быстренько назад спряталась. Исчезли и дети. За нами, кажется, наблюдают. Но вот снова вышли из укрытий женщины детишки. Их появляется все больше, и лишь несколько мужских бородатых лиц. В плотно осевших, поросших травой торфяных холмах чернеют дыры, входы. Целые деревни, наверное, прячутся в этих норах. «Хлопчики, так напугали вы нас!» — Так наполыхались мы, — заговорили сразу несколько женщин нам навстречу. — Вчера немцы или эти днепровцы их не приходили, только тем краем. Нас не зауважили, а тут думаем, ну все, прямо на нас. — Много проходило? — спрашивает усатый командир. — Да много. Моразов три больше, чем вас тут. Партизаны засматривают в неглубокие торфяные норы. Темно, под ногами валяются одеяла, подстилки, у входа в чугунки и ведра. Что, и не обрушивается? За ночь хоть откапывай нас, и в рот, и в уши наберешь, зато от дождя. Вы голодные хлопцы. А что у вас, тетки, есть? Ведомо что, печеная бульбочка. И щавель кисленький, он у нас за место соли. На этот раз мы и вас угостим. У немцев одолжили, говорит усатый командир. Где там наш ночкос? Но и от печеной бульбы никто не отказывается. А она тут доходит быстро и сколько хочешь, засыпай в жар, в раскаленную торфяную яму. В земле как бы провал образовался, беловатый, зольный, дымящийся. Продолговатое пятно шагов на Каждому любопытно измерить глубину горящего торфа. Тычут шестом палками. Дым горький, ядовитый, особенно для моих глаз. Но и мне хочется взглянуть. Вроде обыкновенный огонь, жар, но что-то в нем грозное, зловещее, в этом пожирающем саму землю огне. Зачем вы так близко разожгли? Теперь не потушите, говорим мы хозяевам. Глядите, поползет огонь под вас. А бог его ведает, кто подпалил. — Лежит, лежит и загорится, — убежденно возражают женщины, — как порох сухенький. Воды тут и не найдешь, к болоту ходим за водой. А еще мины эти, ракеты, стреляют. Чего ж хотеть, горит все. — А туда, к лесу, где с весны горит, совсем не подступиться, — вмешался старик, который кочегарил у ямы. — Вчера дети увидели дика, кабана, значит. Побежали наши, погнали его на огонь, а подойти не смогли, не держит. Дожди все были, так там тлеет, а сверху корка. Встал и пропал. Шухнул кабан, только искры. Может, метра, а может, и все три. Готовый с машина, да не достанешь. Бавэ, а может, яно под нами уже? Сюда огонь дополз. А что, проснешься утречком, а уже спекся? Смеются женщины. Есть предел беде человеческий, за которым слезы уже иссыхают, и когда человек и жаловаться уже не может. Нам нужно именно туда, где стелится над горизонтом, изломанным торфяными горами, зловещий голубой дымок. Где-то надо обойти этот дымок, этот земляной пожар. Усатый командир остался со своим отрядом, со своими ранеными, не решился идти дальше, уходить от болота. Касач с ним долго о чем-то договаривался или спорил. Я слышал, как сказал Костя начтаба, когда мы уже двинулись. Довольно, что я там их послушался, в переходах. Даже сейчас трудно сказать, кто был прав, усатый тот или наш командир. Но, как всегда бывает при таких тревожных и неопределенных ситуациях, малейшие колебания наверху, сразу помножается на беспокойство многих, превращается в настоящую, в большую тревогу. Главное, что у нас на руках почти два десятка раненых».